Доставка, закупка, сервировка и регламент Российские продукты в столицу доставляли на телегах и санях импортное по морю. Так что весной столичные щеголи желудка собирались на стрелке Васильевского острова, ругали лед, сковавший Неву, и ждали, когда на горизонте забелеют паруса кораблей, везущих в Россию гамбургские колбасы и французский паштет. Это были петербургские гастрономические ждуны Александровской оттепели. Картина маслом. Ждуны на стрелке в ожидании паштета и устриц. Весна. Отечественную продукцию можно было закупать на рынках, причем на рынке ходил не только главный повар, но и по субботам сами господа. Это не считалось зазорным. фёдор Толстой, американец, никому не доверял выбор рыбы, делал это только сам, проверяя, достаточно ли экспрессивно рыба бьет хвостом. От этого и ее будущий вкус. Впрочем, холостяки предпочитали обедать в трактирах. Пушкин перешел на домашние обеды только в 1830-е годы, когда обзавелся семьей. Вставали дворя не поздно. Завтракали в то время, когда ремесленники уже обедали. Когда светский человек возвращался после бала и игры в карты, рабочий человек уже подходил к утренней бирже труда. Примерно в час дня – Если удавалось проснуться, дворянин завтракал холодными закусками. Ветчина, холодное мясо, ревельский тминный хлеб. И рюмкой водки. Именно рюмкой, чтобы взбодриться. Если не сильно торопился, мог плавно выйти из трапезы чашкой кофе со сливками, бисквитом или гренками. Из уважения к вашим провинциальным традициям, будем обедать в 5 часов говорил Пушкин Натальи Дуровой. Когда уважать провинциальная традиции не требовалось, дворяне обедали в любой час после шести, вплоть до девяти вечера. При императорском дворе обед был на час раньше провинциальных традиций, в 4 часа. Впрочем, дворянские обычаи позднего обеда – это веяние Николаевской эпохи. Разговор с Дуровой, Происходил в 1836 году. В Александровскую уже оттепель обедали раньше, примерно в интервале от императорского до провинциального часа. У подателевых крестьянок, чем и славится Валдай, к чаю накупи баранок и, скорее, поезжай. На балах посетители, как правило, угощали, чтобы были силы танцевать мазурку. В зависимости от времени бала это мог быть легкий завтрак с холодными закусками или буфет с десертами. По окончании бала гуманные хозяева приглашали вспотевших от кадрилья гостей в отдельную залу, где был накрыт ужин. Правда, часто приглашали не всех, что должно было оговариваться в пригласительном билете. Вас приглашают просто поплясать или поплясать плюс ужин при свечах. Сервировкой стола связана традиция которые из России перешла в Европу. Блюда не выставлялись сразу все на стол, как это делали во Франции, а подавали поочередно, прямо из кухни. И в этом была несомненная логика. Столовые приборы менялись после каждой подачи. По чинам, во времена пушкинского дерзкого петербургского периода, еду во время обеда уже не разносили. Эта барская традиция осталась в провинции, иногда захватывая и Москву. Пушкин столкнется с этим и останется голодным и недовольным в Кишиневе. После окончания обеда следовало побыть в гостях не менее часа. Так вы выказывали уважение к хозяевам. Тем более, что в гостиной, куда вы переходили, Переваливаясь как утка от съеденного, вам предлагался сначала кофе под музыку венской школы, а затем и роковой чай. Дело в том, что к чаю неминуемо шел ром, а к рому снова сыр, ветчина, телятина и забытый с закусочной стадии обеда ваш старый добрый приятель малосольный лосось. Тяжело, но надо было соответствовать. Иностранцы – сходили дистанции еще на стадии закуски, которую они принимали за основное пиршество. Давайте представим себя на месте гостя. Поздоровавшись с хозяевами и сняв верхнюю одежду, вы идете в гостиную и нагружаетесь холодными закусками под водку и херес. Разве можно отказаться от вкуснейшей икры, нежнейшей телятины и копченого лосося? Затем вас проталкивают в столовую где вы съедаете две тарелки супа, немного ухи со стерлядью и пол тарелки щей под водку. От кусочка кулебяки, подданного к ухе, отказывался бы только мертвец. Но вы же живой, вы не отказываетесь. Перекладываете трюфелями и хлебцами под венгерское и легкую венскую музыку и уничтожаете далее пару рябчиков под бордо комнатной температуры и кусок свежайшего осетра под белое прохладное. Пирожные, видимо, идут под наливки, но вот это место трапезы вы уже помните плохо. Тем не менее, встав из-за стола и дойдя до гостиной, вы обретаете сознание чашкой кофе и вспоминаете, как все было чудесно, попивая чай с ромом и твердым сыром и с вашим другом малосольным лососем. Да нирваны рукой подать! Конечно, при выходе вы получаете орден за гастрономическое мужество. Кстати, обеды в императорском дворце были гораздо более скромными. Иван Андреевич Крылов жаловался на них, а про себя так просто плевался. Придя домой после царского обеда, великий баснописец вынужден был обедать заново. Спасибо кухарке Фене. По-людски, начиная с закуски. С друга лосося.